А я, добавил граф Марч, разглядел только одно. Бравые молодцы из пердских горожан гнались за какими-то озорниками, самовольно нацепившими на плечи знак кровавого сердца. Они удирали так быстро, что, конечно же, не могли принадлежать к людям графа Дугласа. Дуглас понял насмешку, но в ответ только бросил испепеляющий взгляд, каким имел обыкновение выражать смертельную обиду. В речи своей он сохранил, однако, надменное спокойствие. «Моему государю», — сказал он, — «конечно известно, что отвечать на это тяжкое обвинение должен никто иной, как Дуглас. Когда же так бывало, чтобы в Шотландии происходила драка или кровопролитие, и злые языки не очернили кого-либо из Дугласов или слуг Дугласа, назвав их зачинщиками?» В данном случае имеются надежные свидетели. Я говорю не о милорде Олбани, который сам сейчас заявил, что он, как ему подобает, находился при вашей милости. И я ничего не скажу о милорде Роции, который сообразно своему положению, возрасту и разумению щелкал орешки с бродячей музыканшей Он улыбается. Что ж, как ему будет угодно. «Я не забываю о тех узах, о которых сам он, видно, забыл. Но мы слышали еще милорда Марча, который видел, как мои люди бежали перед пердским мужичьем. Могу объяснить графу, что воины кровавого сердца идут в наступление или отступают, когда им так приказывает их военачальник, и когда этого требует благополучие Шотландии». «На это я отвечу!» – воскликнул столь же гордый Марч, и кровь бросилась ему в лицо. Но король перебил. «Тише, лорды! Уймите ваш гнев и вспомните, в чьем присутствии вы находитесь!» «А вы, милорд Дуглас, разъясните нам, если можете, из-за чего возник беспорядок и почему ваши воины, чьи добрые заслуги мы всегда готовы признать, так рьяно ввязались в уличную драку?» «Повинуюсь, милорд», — сказал Дуглас, чуть опустив голову, которую редко склонял. «Я с немногими из моей обычной свиты следовал от картезианского монастыря, где я стою по Хай-стрит, когда увидел толпу горожан самого низкого разбора, собравшуюся вокруг креста, к которому было прибито объявление, а в приложении к нему вот это!» Он извлек из нагрудного кармана лист пергамента, и отрубленную человеческую руку. Король был возмущен и взволнован. «Прочтите, добрый отец-настоятель, — сказал он, — а эту страшную вещь пусть уберут с наших глаз». Аббат прочитал объявление, гласившее. «Поскольку дом одного из граждан Перта, минувший ночью в канун Дня Святого Валентина, подвергся нападению со стороны неких бесчинствующих ночных гуляк из числа пришлых людей, пребывающих в настоящее время в славном городе, и поскольку сия рука была отсечена в последовавшем сражении у одного из негодяев, нарушивших закон, мэр и члены магистрата распорядились, чтобы она была прибита к кресту на позор и посмеяние тем, кто учинил он и беспорядок. И если кто-либо рыцарского звания скажет, что этим мы совершаем неправильный поступок, я, Патрик Чартерис из Кинфонса, рыцарь, приму вызов и выйду к барьеру в рыцарском вооружении. Или если человек более низкого рождения станет оспаривать сказанное здесь, С ним выйдет сражаться один из граждан славного города Перта. И да возьмут славный город под защиту свою Бог и Святой Иоанн. «Вас не удивит, милорд, — продолжал Дуглас, — что когда мой раздатчик не прочитал мне эту дерзкую писанину, я велел одному из своих оруженосцев сорвать трофей, столь унизительный для рыцарства и знати Шотландии, после чего кто-то из этих зазнавшихся горожан позволил себе с гиканьем и руганью обрушиться на арьегард моей свиты.